Книга 6. Глава 1. Крепость Кирит-Унгл. Сэм с трудом поднялся. Первую минуту он не мог вспомнить, где находится, а потом весь ужас и отчаяние разом нахлынули на него. Прямо перед ним, в глубокой тени, высились закрытые ворота крепости орков. Он помнил, как в отчаянии и ярости бросился на них, Но что было дальше и сколько он пролежал здесь? Дрожа от холода, он подполз к воротам и приник к немухам. Где-то за стенами ему послышались голоса орков, но вскоре они отдалились или стихли. Превозмогая головную боль и радужные искры в глазах, Сэм заставил себя успокоиться и подумать. Не было времени ждать, пока ворота снова откроются. Надо спасти друга, даже если для этого придется погибнуть. «Погибнуть — это, скорее всего, да и легче гораздо», — мрачно сказал он себе, вкладывая в ножны жало. Медленно, почти ощупью, он вернулся в подземный ход, не решаясь достать подарок Галадриэле. Он шел и пытался обдумать все то, что произошло с ним после перекрестка. «Интересно, какое время сейчас? И какой день?» Скорее всего, завтра уже наступило, а может и послезавтра. Он потерял счет дням в стране мрака, где время течет иначе, а всякие переступившие ее границы перестает существовать для оставшихся в мире. Интересно, что у них там делается? Он неопределенно махнул рукой перед собой. Но здесь, в подземельях Шелоб, он стоял теперь лицом на юг, а не на запад. На западе же, в широком мире, приближался к полудню 14-й день марта. Там Арагорн вел Черный флот от Пиларгера, Мерри скакал по древней дороге с рахиримами, в Минастирите вздымалось пламя, и Пиппин видел растущее безумие в глазах Денетура. Но среди всех этих тревог мысли друзей непрестанно обращались к Фродо и Сэму. О них не забывали, но друзья были слишком далеко, и мысли их не могли помочь Сэму. Он был совсем один. Медленно вернулся он к каменной двери орочьего туннеля, так и не найдя запоров, снова перелез через нее и спрыгнул на землю, а потом доплелся до устья пещеры, где все еще шевелились и развивались под холодным ветром лохмотья страшной паутины шелоп. После душного мрака, оставшегося позади, Сэма прохватила дрожь, но дыхание ветра было живительным. Хоббит осторожно выполз наружу. Кругом стояла зловещая тишина. Сумеречный свет ненастного дня приглушали тучи, летевшие из Мордора на запад. Сэм смотрел на крепость. Внезапный огонь, промелькнувший в окнах башни, сделал их похожими на страшные красные глаза. Может быть, это был сигнал? Недавнее возбуждение спало, и вернулся страх перед орками. Насколько ни раздумывай! Путь был один-единственный. Надо искать вход в ужасную башню. Ноги у хоббита подкашивались, но все же, настороженно прислушиваясь и вглядываясь в густые тени утесов у тропы, Он миновал место, где упал Фродо, и еще чувствовался мерзкий запах шелоб, и там, где ему повстречался отряд Шаграта и пришлось надеть кольцо, остановился и сел. Казалось, двигаться дальше нет сил. За перевалом начиналась земля Мордора, и Сэм чувствовал, что оттуда уже не будет возврата. Бездумно он достал кольцо и снова надел его. Оно было тяжелым, и все сильнее и настойчивее чувствовал Сэм злобный взгляд. Око Мордора искало его сились проникнуть сквозь мглу, созданную для своей же защиты, а сейчас вставшую помехой, источником тревог и сомнений. Как и прежде, слух мгновенно обострился, но мир словно выцвел и подернулся дымкой. Издали доносились стенания раненый шелоп. Но их заглушали крики и ляск металла. Сэм вскочил на ноги и прижался к утесу у края тропы. Ему показалось, что на подходе еще один отряд орков. Но слух, усиленный кольцом, обманул его. Крики доносились из башни, левый зубец которой был теперь прямо у него над головой. Там творилось что-то недоброе. Может быть, несмотря на приказ, жестокость орков взяла верх? и они мучают фрода или даже рвут его на части но чем дальше он вслушивался тем сильнее разгоралась в нем искра надежды в башне несомненно шла драка орки ссорились между собой видно отряды шагратой и горбага что то не поделили сам больше не колебался и с криком я иду фрода побежал к вершине перевала тропа сразу же свернула влево и пошла круто вниз сэм вступил на землю мордора ощущая смутную опасность он снял кольцо лучше уже видеть пусть хоть самое худшее, чем спотыкаться в тумане пробормотал он суровая мрачная и безотрадная страна простиралась перед ним у самых ног хоббита гребень гор тени круто обрывался в темное ущелье По другую его сторону вставал хребет Моргей, страшное внутреннее кольцо, ограждающее страну, хребет, скалящийся черными утесами на фоне багровых отцветов. Далеко впереди, за обширным озером мрака, словно пылал гигантский костер. Над ним стояли столбы дыма, тускло-красные у основания и угольно-черные вверху, там, где они сливались с клубящимся покровом, нависшим над всей проклятой страной. Это был Родруин, Огненная гора. По временам пламя в глубинах ее пепельного конуса разгоралось ярче, и из трещин в склонах выплескивались огненные реки. Горящие потоки текли к Бараддуру, извивались по каменной равнине, застывая, становились похожими на огромных скрюченных драконов, извергнутых измученной землей. Роковая гора трудилась вовсю. Огонь, рвавшийся из земных недр, окрашивал угольно-черные скалы в цвет запекшейся крови. В этих угрюмых сполохах Сэм стоял, окаменев от ужаса, потому что только теперь охватил взглядом всю могучую крепость Кирит-Унгол. Рог, возвышавшийся над перевалом, был только самой высокой из ее башен. С востока крепость вздымалась тремя большими террасами, с запада приникала к огромному утесу, облепив его ярусами бастионов. В футах в двухстах внизу зубчатая стена окружала темное пространство — Юго-восточные ворота выходили на широкую дорогу. Она петлями спускалась вниз по краю пропасти, а потом сворачивала на юг и соединялась с дорогой на Моргульский перевал. Потом через ущелье Моргой уходила к Горгородской равнине и дальше к крепости барад -Дур. Тропа, на которой стоял Сэм, крутыми уступами падала вниз к хмурым воротам крепости. Сэм разглядывал грозную крепость и неожиданно понял, что она не столько преграждает дорогу в Мордор, сколько закрывает выход оттуда. Он вспомнил, что это одно из древних гондорских укреплений, восточный форпост обороны на времен Последнего Союза, когда люди Запада стерегли страну Саурона, не давая злу вырваться в мир. Но внимание стражей ослабело, и темный властелин коварством овладел крепостью. Когда Саурон снова обосновался в Мордоре, крепость понадобилась ему, чтобы не дать своим рабам вырваться на свободу. Она же вставала на пути тех, кому удалось бы ускользнуть от бдительности Ока и алчных лап Шелоб. Сэм ясно понимал, как мало у него шансов миновать ворота. А если даже он и пройдет, дорога внизу наверняка охраняется. Черные тени утесов не скроют оторков, видящих в темноте. Но как ни страшна дорога, его задача еще страшнее не избежать ворот, а войти в них. Да еще одному. Кольцо не помогало, а только усиливало тревогу. На виду у Ародруина, возле великого пламени, в котором оно родилось, Сила и власть кольца росли. Только могучая воля могла укротить его. Чувствуя тяжесть на шее, Сэм ощущал себя, словно одетым в собственную огромную искаженную тень, зловещей угрозой, нависшую над Мордором. Либо терпеть кольцо, как бы оно ни терзало его, либо объявить своим и бросить вызов силе в мрачной крепости по ту сторону долины теней. Кольцо искушало его, подтачивая волю и разум, рождало безумные фантазии. Вот он, Семиус могучий, герой всего мира, скачет с пламенным мечом в руке, собирает войска и ведет их на Барад-Дур. Вот уже разошлись тучи, засияло солнце, и по велению Сэма горгородская долина зазеленела и оделась садами. Надо только надеть кольцо. «Объявить себя его хозяином, и все сбудется!» В этот роковой час Сэма спасла не только преданность другу и ответственность за судьбы Средиземья. Простой здравый смысл говорил, что он не годится для таких свершений, даже если бы они оказались не только приманкой врага. Маленький садик вольного садовника, а не сад величиной с королевства. Вот что ему нужно. Ему достаточно своих рук, он не привык полагаться на других. «Эти мечты — один обман!» — ворчал он. «Если я надену кольцо здесь, в Мордоре, он увидит и прикончит меня. Не стоит и пробовать. Может, и хорошо быть невидимым, да только уж лучше так». «Хватит рассуждать, идти надо!» — прикрикнул он на себя, передернул плечами, словно стряхивая искушавшие его видения и тени и медленно пошел вниз. С каждым шагом он словно становился меньше, и уже через несколько минут на тропе остался просто испуганный маленький хоббит. Теперь и без помощи кольца он слышал за стеной крепости крики и шум сражения. Сэм был уже на полпути между тропой и воротами крепости, когда оттуда выскочили два орка. Даже не взглянув по сторонам, они бросились к главной дороге, но, не сделав и десяти шагов, споткнулись, упали и остались лежать неподвижно. Сам не видел стрел, но понял, что они могли вылететь только из ворот крепости. В тени стены он не особенно боялся, что его заметят, его смущало другое. В каменной кладке, поднимавшейся перед ним футах в тридцати, не было видно ни трещинки, ни выступа. Нечего было и думать перелезть через нее. К тому же заканчивалась она выступающим широким карнизом. Оставались только ворота. Потихоньку приближаясь к ним, Сэм прикидывал, сколько же орков может быть в крепости. В отряде Шаграта было около сорока, вдвое меньше, чем у Гарбага. Но отряд Шаграта был частью гарнизона, непонятно из-за чего они могли сцепиться между собой. Как ни гнал Сэм от себя эту мысль, но никакой другой причины, кроме имущества своего хозяина и самого Фрода, он придумать не мог. Сэм стал вспоминать, что у Фрода было с собой, и вдруг его прошиб холодный пот. Да ведь на Фрода кольчуга из Митриля, Вспомнил он. А уж это ли не ценность для орков? Конечно, кто-то из них попытался завладеть ею, а другим это не понравилось. Перед таким искушением эти лиходеи забудут даже приказы Черной крепости, а они одни только и охраняли жизнь фрода до сих пор. — Ну же, не трусь! — прикрикнул на себя Сэм. — Давай, надо идти! С этими словами он выхватил из ножен жала и кинулся к открытым воротам. Но миновав высокую арку, Он с размаху наткнулся на невидимое препятствие. Что-то, куда сильнее его, преграждало путь. Сэм беспомощно оглянулся по сторонам и только тут заметил в тени ворот стражей. Это были огромные каменные истуканы, три сросшихся тела, три головы с лицами, обращенными на дорогу, внутрь крепости и на ворота. Стражи сидели на каменных тронах, их когтистые руки были сложены на коленях, каменные лица, напоминавшие хищных птиц, были озарены внутренней жизнью злобного бдительного духа. Стражи знали, кто их враг. Зримый или незримый, он не смог бы ни войти, ни выйти. Сэм собрал все силы и рванулся вперед, но не продвинулся ни на дюйм. Тогда с мрачным отчаянием он медленно достал из-за пазухи фиал Галадриэли и поднял его вверх. Жемчужно-белый свет засиял, разгоняя тени под сводами, и ярко осветил уродливые лица и фигуры стражей. Сэм успел уловить в их глазах злобное выражение и похолодел от страха, но тут же почувствовал, что злая воля, преграждавшая путь, тает и обращается в ничто, И тогда он снова ринулся вперед. Миновав ворота и спрятав чудесный дар владычицы Лории на груди, он сразу почувствовал выросшую за спиной незримую стену. В тот же миг изваяния испустили короткий пронзительный вопль, эхом отдавшийся в каменных стенах. В ответ, высоко вверху, прозвучал одинокий дребезжащий удар колокола. Сэм был внутри крепости Кирит Унгал. Ну вот, проворчал он, я и позвонил у дверей. Эй, вы там!, закричал он, с трудом заставляя голос не дрожать. Скажите Шаграту, что явился великий воин, эльф с волшебным мечом! Но ему не ответили. Сэм шагнул вперед, сжимая в руке полыхавшее синим огнем жало, и споткнулся обо что-то мягкое. Свету было мало, и он не сразу заметил, что весь внутренний двор крепости усеян трупами орков. Возле самых его ног валялись двое орков-стрелков, в спинах у обоих торчали ножи. Дальше лежали кто в одиночку, там, где свалил его меч или стрела, кто подвое, еще вцепившись друг в друга. Все погибли в яростной схватке, до последнего вздоха, рубя душа, кусая, Камни были скользкими от черной крови. Сэм заметил, что орки были одеты по-разному. У одних на одежде был знак багрового ока, у других — лунного лика. Но он не стал останавливаться и присматриваться. По ту сторону двора, у подножия башни, была большая полуоткрытая дверь. Оттуда исходило красноватое свечение. На пороге валялся мертвый орк. Сэм перешагнул через него и вошел, растерянно оглядываясь. Широкий, гулкий коридор вел от двери внутрь. Он был тускло освещен факелами, горевшими в канделябрах по стенам, но дальний конец коридора тонул во мраке. По обеим сторонам располагалось множество дверей и проемов, но кроме двух-трех валявшихся на полу трупов там было пусто. Из того, что Сэм подслушал в разговоре предводителей отрядов, он знал, что Фрода, живого или мертвого, нужно искать где-то на самом верху башни. Но где именно? Наверное, ближе к задней стене, пробормотал Сэм. Вся крепость карабкается, чем дальше от входа, тем выше. И уж во всяком случае, надо придерживаться факелов. Он двинулся по коридору. Шаги гулко отдавались в тишине, напоминая шлепанье огромных ладоней по камню. Одиночество, трупы, сырые черные стены, словно окровавленные в факелов, страх, подстерегающий в тени или за дверью смерти, а в глубине души ощущение зоркой злобы, поджидающей у ворот. Это было слишком для Сэмовых сил. Он предпочел бы открытую схватку, лишь бы врагов было не очень много сразу. Он заставил себя думать о фроде, лежащем где-то здесь, о Фродо, связанном, раненном или мертвым. Миновав освещенное факелами пространство, он приблизился к большой сводчатой двери в конце коридора. Как он правильно догадался, это была внутренняя сторона нижних ворот. И тут вдруг наверху раздался ужасающий хриплый вопль. Сэм так и застыл на месте. Потом он услышал приближающиеся шаги. Кто-то торопливо сбегал по гулкой лестницы сверху. Воля Сэма не смогла остановить его руку, потянувшуюся к цепочке кольца. Но он не успел надеть его. В тот самый миг, когда пальцы охватили цепь, по лестнице с лязгом и стуком скатился орк. Выскочив из темной ниши справа, он бежал прямо на Сэма и заметил его только когда был в шагах в шести. Не маленького испуганного хоббита увидел он перед собой, а высокую, темную, безмолвную тень со сверкающим длинным мечом в одной руке, в другой, прижатой к груди, скрывалась могучая и страшная угроза, для которой не было названия. Орк, согнувшись от ужаса, с пронзительным воплем повернулся и бросился обратно. Сэм, до обрадованный своей неожиданной победой, заорал и погнался за врагом. — Ага! Что, видели эльфа-воина? — кричал он. — Я иду! А ну, покажи мне дорогу наверх, или я изрублю тебя в куски! Но орк был у себя дома, сытый и бодрый, а Сэм, голодный и утомленный, едва добрался сюда. Крутая лестница велась нескончаемо, и Сэм начал задыхаться. Орк исчез из виду, лишь слабый топот слышался все дальше и дальше. Орк вопил от страха, и стены отзывались эхом. Но постепенно все звуки затихли. Сэм не останавливался. Он чувствовал, что идет верным путем, и это очень его подбадривало. Спрятав кольцо и затянув пояс, он сказал себе — «Ну, если они все так боятся нас с жалом, то дело-то, может, еще и выгорит. Сдается мне, что Шаграт и Горбак сделали за меня почти всю работу. Кроме этой испуганной крысы, никого в живого не видать!» И тут он резко остановился, словно стукнувшись о каменную стену. До него дошел смысл собственных слов. «Никого живого!» Чей же это вопль он слышал, Фрода, Фрода, друг мой! Вскричал Сэм, почти рыдая: Если тебя убили, что я буду делать? Я здесь! Я пришел наконец! И он бросился наверх, как на крыльях. Лестница все поднималась и поднималась. Было темно, только изредка на повороте или на площадке встречались одинокие факелы. Сэм пытался считать ступеньки, но после двухсотый сбился. Теперь он шел тихо. Ему казалось, что он слышит голоса где-то выше. Видно, в живых осталась не одна крыса. И вдруг, когда силы уже совсем покидали его, лестница кончилась. Он остановился. Голоса раздавались теперь близко и отчетливо. Сэм огляделся. Он стоял на плоской крыше третьего, самого высокого яруса башни. Это была открытая площадка ярдов двадцати в диаметре, обнесенная низким парапетом. Лестница оканчивалась в маленькой сводчатой камере с низкими дверями на восток и на запад. На востоке Сэм увидел темную равнину Мордора и огненную гору вдали. Из ее мрачных недр снова изливались багровые реки, плавшие столь ярко, что даже на таком расстоянии по стенам башни трепетали блики. Вид на запад закрывало основание башни, вершина которой поднималась над гребнями окружающих гор. В узкое окошко проникал свет. В десяти ярдах от себя Сэм увидел другую дверь, поменьше. Именно оттуда и доносились голоса. Но Сэм не сразу их услышал, пораженный зрелищем, которое открылось внизу. Весь двор был усеян трупами орков, отрубленными головами, руками, ногами. Запах смерти стоял в воздухе. Яростное рычание, удары и крики заставили Сэма снова отскочить в укрытие. Раздался гневный голос, который он узнал сразу. Это мог быть только Шаград, начальник крепости. «Так ты говоришь, что больше не пойдешь туда, а? Будь ты проклят, снага, гнусный червяк!» «Ты думаешь, раз я ранен, можно меня не слушать? Так ты ошибаешься! Подойди, я тебе глаза вырву, как сейчас Радбугу! А когда придет смена, уж я с тобой посчитаюсь! Отправлю к Шелоп, так и знай!» Смены не придет, а если придет, то ты ее не дождешься!» — огрызнулся Снага. «Я же говорил тебе, что горбаговые скоты подошли первыми к воротам, а из наших никто не успел выйти. Выбежали только Лагдуф и Музгаш, и их застрелили. Я видел из окна!» «Значит, теперь твоя очередь, а я останусь, потому что ранен. Погибель на этого гнусного изменника горбага!» Шаград забормотал сплошные проклятия. «Я угостил его лучше, чем он меня, но пока я душил его, он успел ударить кинжалом, скотина! Иди, иди, или я тебя съем! Нужно немедленно дать знать в Лакбур, иначе мы оба попадем в черную яму! Да-да, и ты тоже! Не надейся отсидеться здесь!» «Я не пойду вниз!» — прорычал Снага. «Мне плевать, начальник-то или нет!» «А ну, брось кинжал, а то получишь стрелу в бок!» «Тебе недолго осталось командовать!» «Как только они услышат обо всем, что здесь случилось, тебе конец!» «Я защищал башню от этих моргульских крыс, а вы, двое начальников, все испортили, подравшись из-за добычи!» «Хватит!» — резко оборвал его шаград. «У меня был приказ!» «Начал Горбак, когда хотел стащить эту красивую рубашку!» «Да, а ты свалил его! Хоть ты и сильнее, а он был умнее тебя! Он же говорил тебе, что самый опасный из них еще на свободе, а ты не хотел слушать! И сейчас не хочешь! Горбак был прав, говорю тебе! Тут в крепости могучий воин, один из этих кровожадных эльфов, а может даже Тарк! Он здесь, говорю тебе!» «Ты слышал колокол? Он прошел мимо стражей. А кто, кроме Тарка, мог это сделать? Сейчас он на лестнице, и пока он не уйдет, я не спущусь, будь ты хоть назгулом а -а -а, Вот ты как!» — зашелся от гнева Шаград. «Это ты будешь делать, а то нет! А когда он придет, сбежишь и бросишь меня!» «Ну уж нет!» Из двери башни выскочил давишний орк. За ним гнался Шаград, огромный, с такими длинными руками, что на бегу они задевали пол. Но одна рука висела бессильно, из нее текла кровь, другой он прижимал к себе большой сверток. В красном отсвете Сэм, притаившийся за дверью, на мгновение увидел его свирепое лицо. Оно было изодрано, словно острыми когтями, и вымазано кровью. С торчащих клыков капала пена, и он рычал, как дикий зверь. Сэм наблюдал, как Шаград гонялся за снагой по всему дворику, пока тот не кинулся обратно в башню и не скрылся там. Тогда Шаград остановился. Сэм хорошо видел, как он стоит у парапета, тяжело дыша, сжимая и разжимая раненую лапу. Он положил свой сверток на пол, вытащил длинный кинжал и зачем-то поплевал на него. Затем перегнулся через парапет и дважды крикнул, но ответа не было. И вдруг, пока Шаград смотрел вниз, повернувшись спиной к площадке, Сэм с изумлением увидел, как одно из распростертых тел пошевелилось, а потом поползло. Оно протянуло когтистую лапу и вцепилось в сверток. Шатаясь, поднялось. В другой руке у него был обломок копья с широким лезвием. Орг замахнулся для удара, но в этот миг у него сквозь сжатые зубы вырвалось шипение не то от боли, не то от злобы. Шаград мгновенно, как змея, отпрянул, обернулся и всадил кинжал в горло врагу. Вот тебе, горбак! Вскричал он. Ты живой сюда? Ну я тебя прикончу. Горбак рухнул, как подкошенный. Удостоверившись, что тот мертв, Шаград запрокинул голову и разразился хриплым торжествующим воплем. Потом облизал кинжал, взял его в зубы и, подхватив сверток, заковылял к ближайшей двери на лестницу вниз. У Сэма не оставалось времени на раздумья. С этим орком нельзя было долго играть в прятки. И Сэм совершил, наверное, самый удачный поступок в жизни. Закричал и прыгнул навстречу Шаграту. Кольцо, пусть даже не надетое, ужасало всех рабов Мордора. В руке Сэм сжимал меч, поражавший орков нестерпимым блеском. Так блестят безжалостные звезды в ужасной стране эльфов. Сама мысль о них была кошмаром для всего проклятого племени. У Шаграта оставалась лишь одна рука и для защиты, и чтобы охранять свое сокровище. Он остановился и зарычал, оскалив клыки. Потом, отскочив в сторону, как всегда делают орки, он сильно ткнул хоббита в лицо свертком, использовав его и как щит, и как оружие. Сэм зашатался. Он еще не успел восстановить равновесие, а Шаград уже метнулся мимо и поскакал вниз по лестнице. Вскрикнув, Сэм кинулся было в погоню, но мысль о Фродо остановила его. Он вспомнил, что другой орк убежал в башню. Снова приходилось выбирать, а времени не было. Если Шаграт бежал, он вскоре вернется с подмогой. Но если гнаться за ним, другой орк может совершить в башне жуткое дело. К тому же Шаграта уже не догнать. Сэм повернулся и побежал наверх. «Опять не так, наверное», — сказал он себе. «Ну уж пусть я сначала поднимусь на самый верх, а там будь что будет». Далеко внизу шаград загремел, сбегая по лестнице, выбежал во двор и кинулся к воротам, не выпуская своей драгоценной добычи. Если бы Сэм знал, сколько горя принесет это бегство, он бы заплакал. Но он мог думать только о цели своих поисков. Осторожно приблизившись к дверям, он шагнул через порог. Внутри было темно, но справа мерцал тусклый свет. Это светилось окно, выходящее на другую лестницу, такую же темную и узкую. Она поднималась спиралью, и где-то наверху горел огонь. Сэм осторожно начал подниматься. Он достиг капающего смолой факела, укрепленного над дверью напротив узкого окна на запад. Это и был один из тех красных глаз, которые они с Фродо видели снизу. От начала подземного хода. Сэм быстро миновал дверь и поспешил на второй ярус, все время боясь, что сзади кто-нибудь накинется. Но вот лестница кончилась. Сэм прокрался в коридор. С обеих сторон здесь было по низкой двери, но обе запертые. И нигде ни звука. Крабкался, карабкался», карабкался — пробормотал Сэм и забрался в тупик. «Но это не вершина башни, что-то же должно быть дальше». Он спустился на один ярус и попробовал дверь. Она не поддавалась. Тогда он снова взбежал наверх, весь в поту. Минуты уходили одна за другой, а он ничего не мог сделать. Сэм не думал больше ни о Шаграте, ни о Снаге. Ему нужен был только Фрода, хоть один его взгляд или прикосновение. Наконец усталый, окончательно обескураженный, он сел на ступеньку и уронил голову на руки. Было тихо.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 Быть может в западной стране Теперь цветет весна Поют ручьи и в вышине Трель зяблика слышна А ночь роняет звездный звон И чистый небосклон С алмазной россыпью вплетен В убор полночных крон Мой путь угас в стране теней Но знаю с давних пор Превыше черных крепостей Превыше черных гор Лучится свет Бессмертен край, цветущий по весне, И я не говорю прощай ни солнцу, ни луне. Ему почудился чей-то слабый ответный голос. Он прислушался, все стихло. Нет, что-то слышно опять, но это не голос, это приближающиеся шаги. Скрипнув, открылась дверь в коридоре наверху. Сэм затаился. Дверь закрылась, глухо стукнув, а потом раздался визгливый голос орка. «Эй, ты! Заткнись, грязная крыса! Брось пищать, а то я поднимусь и покажу тебе! Понятно?» Ответа не было. «Ладно!» — продолжал Снага, а это был несомненно он. «Все равно я поднимусь поглядеть, что ты там делаешь!» Петли скрипнули снова, и Сэм, выглянув из-за угла, увидел свет, мелькнувший в открытой двери, и темный силуэт орка, несущего лестницу. Сэм вдруг догадался. В самую верхнюю комнату вел люк в потолке коридора. Снага поставил лестницу, укрепил ее, и, поднявшись, исчез из виду. Сэм услышал стук отодвигаемого засова, потом противный голос заговорил опять — — Лежи смирно, иначе наплачешься. Думаю, тебе недолго придется жить тут спокойно. Чтобы ты не очень скучал, вот тебе задаток! — послышался звук, похожий на удар бича. Сэма охватила бешеная ярость. Он мигом подбежал к лестнице, как кошка вскарабкался наверх и оказался посреди большой круглой камеры. С потолка свисала красная лампа. Проем, выходившего на запад окна, был высоким и темным. На полу под окном кто-то лежал, над ним нависла черная фигура орка. Бич поднялся снова, но удара не последовало. Сэм с криком прыгнул вперед и взмахнул жалом. Орк быстро обернулся, но не успел и двинуться, как Сэм отрубил ему лапу с бичом. Взвыв от боли и страха, орк стремглав кинулся на него. Второй удар Сэма не достиг цели, и, потеряв равновесие, он упал вместе с налетевшим на него орком. Еще не успев подняться, он услышал вопль и глухой стук. Орк зацепился за выступающий конец лестницы и рухнул в открытый люк. Сэм тут же забыл о нем. Он бросился к лежащему под окном. Это был Фродо. Он был без сознания, голый, на груди грязного тряпья. Рука прикрывала голову, а на боку виднелся красный рубец от удара бичом. Фрода, Фрода, милый друг! вскричал Сэм, обливаясь слезами. Это я, Сэм! Я пришел! Он приподнял тело и прижал к груди. Фрода открыл глаза. Опять сон, чуть слышно пробормотал он. На другие сны были страшные нет не сон всхлипывал сэм это я настоящий я пришел мне не верится прошептал фрода крепко ухватившись за него только что был орк с мечом а вдруг он превратился в сэма значит мне не приснилось когда я слышал твое пение внизу и хотел ответить это был ты конечно, я. Я уже потерял надежду. Я никак не мог найти вход сюда. Вот теперь нашел. Сэм, милый, — произнес Фродо и улегся поудобнее в заботливых объятиях Сэма, закрыв глаза, как ребенок, ночные страхи которого развеяны любимым голосом или прикосновением. Сэм чувствовал, что может так сидеть бесконечно, в полном блаженстве, Но это было невозможно. Найти друга мало, нужно еще спасти его. Он поцеловал Фрода в лоб. Очнитесь, Фрода! Прошептал он, стараясь говорить так же весело, как бывало на Сумкиной горке, когда он распахивал окно летним утром. Фрода вздохнул, открыл глаза и сел. Где мы? Как я попал сюда? Некогда рассказывать надо уходить скорее! — волнуясь, — сказал Сэм. — Мы на вершине башни, той самой, которую видели от подземного хода. Потом морки схватили вас. Я не знаю, когда. Может, вчера, а может, позавчера. — Вчера? — переспросил Фродо. — А мне кажется, прошли уже недели. Что-то ранило меня, верно? И я спал и видел страшные сны. А потом проснулся, а действительность еще страшнее. Везде орки. Кажется, они лили мне в горло какое-то отвратительное питье. Я был слабый, и было больно. Они раздели меня, а потом два огромных, страшных, стали допрашивать. И допрашивали, пока я не почувствовал, что схожу с ума. Они стояли надо мной и рычали, хватались за кинжалы. Никогда не забуду их когтей. «Не забудете, если будете вспоминать», — сказал Сэм. «Но если мы не хотим снова увидеться с ними, надо уходить. Можете выйти?» «Да, могу», — ответил Фродо, медленно вставая. «Я не ранен, Сэм, только очень устал, и вот здесь больно». Он прикоснулся к шее сзади у левого плеча. Сэму показалось, что Фродо одет в пламя. Лампа, свисавшая сверху, заливала его обнаженное тело алым светом. — Вот так лучше, — сказал Фродо, неуверенно пройдясь по камере. Я боялся двигаться, пока был один. А потом начались крики, драка. Кажется, они перессорились из-за меня и моих вещей. Я испугался и лежал совсем тихо. А когда все кончилось, стало еще страшнее. Да, похоже, они передрались. Их было здесь сотни-две этих мерзких тварей. Пожалуй, многовато для меня одного. Но они сами управились. Это, конечно, хорошо, но уходить все-таки надо и побыстрее, только не нагишом же вам идти. Они все отняли у меня, Сэм, с отчаянием произнес Фрода. Все, ты понимаешь! Все! Он снова опустился на пол, поникнув, словно только сейчас понял всю глубину постигшего его несчастья. «Мы разбиты, Сэм. Даже если мы выйдем отсюда, нам не спастись. Да и незачем спасаться. Может, эльфам еще удастся уйти за море?» «Нет, Фрод, нет, мы еще не разбиты! Я взял его у вас, простите меня, но я его сберег. Вот оно, здесь, на шее, и оно ужасно тяжелое!» Сэм нащупал на груди цепочку кольца. Но теперь, я думаю, вы возьмете его обратно. Оно у тебя! вскричал Фродо. У тебя здесь! Сэм, ты чудо! Но вдруг его тон мгновенно и страшно изменился: Отдай! крикнул он, вскочив, и протянул дрожащую руку. Отдай сейчас же! Тебе нельзя его трогать! Хорошо, Фродо, ответил удивленный и испуганный Сэм. Вот оно! Он медленно достал кольцо и снял с шеи цепочку. Мы теперь в Мордоре. Когда вы выйдете отсюда, то увидите, а Родруин совсем близко. Кольцо стало трижды опасным и очень тяжелым. Если вам будет слишком трудно с ним, может, я помогу. То есть я ведь могу, ну, если вы понимаете, что я хочу сказать. Нет, нет! – вскричал Фродо, выхватывая у Сэма из рук кольцо. Нельзя! Ты вор! Он задыхался, не сводя с Сэма испуганных и злобных глаз. Потом вдруг стиснул кольцо в кулаке и побледнел. Взгляд у него прояснился, и он провел рукой по лбу. Опять он принял страшное видение за действительность. У него на глазах Сэм превратился в орка, в гнусное существо с алчным взглядом и истекающим пеной ртом, протягивающее лапы к его сокровищу. Наведение тут же исчезло. Перед ним на коленях стоял Сэм с глазами полными слез, с такой мукой на лице, словно его смертельно ранили. «О, Сэм! Что я сказал? Что я сделал? Прости меня! После всего, что ты совершил!» «Это кольцо. Оно виновато. Лучше бы его никто никогда не находил!» «Ладно, не бойся за меня, Сэм». Я должен нести свое бремя до конца. Мне нельзя делить его ни с кем. Не надо становиться между мной и моей судьбой. — Хорошо, Фрода. всхлипнул Сэм, утирая глаза рукавом. — Я понимаю, но ведь я все-таки могу помочь, правда? — Могу вывести вас отсюда, прямо сейчас же. Только сначала нужно достать одежду, оружие и еду. — С одеждой это просто. Раз мы в Мордоре, то и одеваться должны по-мордорски. Все равно другого выбора нет. Боюсь, вам придется переодеться орком. Да и мне тоже. Если мы пойдем вместе, то и выглядеть должны одинаково. А пока наденьте вот это. Он расстегнул свой серый плащ и накинул его на плечи Фрода. Потом снял сумку и положил на пол. Достал из ножен джала. Лезвие по краям слабо отсвечивало. Я и забыл, Фродо. Нет, они не все отняли у вас. Вот и жало. Вы сами мне его отдали, если помните. И склянка из Лорина. Но пусть побудут у меня еще некоторое время. Я пойду поищу, что смогу. А вы оставайтесь здесь. Походите немного, чтобы размяться. Я скоро вернусь. — Ты поосторожнее, Сэм, — заботливо предупредил Фродо. — И недолго. Здесь могут быть еще и живые орки. Придется рискнуть. — ответил Сэм. Он шагнул к открытой двери и мигом спустился по лестнице. Однако через минуту его голова появилась снова, и он бросил на пол длинный кинжал. — Пригодится, — сказал он. — Это того орка, что ударил вас. Он сломал себе шею. И вот что, втащите-ка лестницу наверх и не опускайте, пока не услышите моего пароля Элберет. Ни одному орку такого не выговорить. Некоторое время Фродо сидел, дрожа, и в душе у него одни страхи сменялись другими. Потом он встал, закутался в эльфийский плащ и начал расхаживать взад и вперед по своей темнице. Прошло немного времени, хотя Фродо показалось не меньше часа, и голос Сэма тихонько окликнул снизу. — Элберет! Фродо спустил лестницу, и Сэм, отдуваясь, поднялся наверх, неся на голове тяжелый тюк. «Теперь быстро, Фродо», — произнес он, — «это должно подойти нам. Я не встретил никого живого, но мне что-то беспокойно. Такое чувство, что за этим местом следят. Не могу объяснить вам. Ну, вроде как тут летает один из этих черных всадников. Высоко летает, нам его не видать, а все-таки он тут». Сэм развернул тюк. Фродо посмотрел на вещи с отвращением, но выбора не было. Либо одеваться, либо оставаться голым. Он надел лохматые штаны из какого-то грязного меха и грязную кожаную рубашку, поверх натянул плотную кольчугу и подпоясал ее поясом с коротким широким мечом. Сэм принес несколько шлемов, и Фродо выбрал один черный колпак с железным обшитым кожей ободком. На клювоподобном забрале был изображен знак ока. — У моргульских орков, которые с горбагом пришли, одежда изшита лучше и сидит удобнее, — заметил Сэм но, кажется, их знаки в Мордоре не годятся, особенно после здешней стычки. Ну вот, Фрода прекрасный невысокий орк из вас получился. Если бы еще закрыть лицо и вытянуть руки подлиннее, доходить на кривых ногах было бы совсем хорошо. Вот это прикроет недостатки. Он накинул Фрода на плечи длинный черный плащ. Готово. А щиты возьмем, когда выйдем отсюда. А ты, Сэм, спросил Фрода, мы же должны выглядеть одинаково. — Прошу бы, коли так, — отозвался Сэм. — Но мне лучше не оставлять здесь ничего из своих вещей. А как их уничтожишь? Орчью кольчугу поверх всей моей одежды не надеть. Остается только прикрыть ее. Он опустился на колени и тщательно свернул свой серый плащ. Получился на удивление маленький сверток, который он спрятал в сумку. Поднявшись, он надел шлем, а на плечи накинул другой черный плащ. — Вот так. «Теперь мы с вами достаточно похожи. Можно идти». «Только знаешь, Сэм, не очень быстро, хорошо?» Слабо улыбнулся Фродо. «Неплохо бы еще раз узнать насчет попутных трактиров. Ты, видно, забыл, но есть пить изредка надо, верно?» «Да, признаться, забыл». Сэм огорченно вздохнул. «Честное слово, Фродо, с тех пор, как вы исчезли, у меня во рту маковой росинки не было». Я забыл обо всем, пока вас искал. Но дайте подумать. Когда я смотрел в последний раз, от припасов фармера оставалось еще кое-что. При экономном расходе с неделю продержаться можно. А вот воды у меня во фляжке на глоток, не больше. На двоих не хватит, конечно. Да что, разве орки не едят, не пьют? Или они питаются только дымом да ядом? Нет, Сэм, и едят, и пьют. Мрак, из которого они вышли не может создать ничего поистине нового. Он не породил орков, он только изуродовал тела и души. Если они живут, то и питаться должны, как всякие живые твари. Они не откажутся от гнилой пищи и тухлой воды, но дым все-таки не едят. Они ведь кормили меня. Здесь где-то должна найтись и вода, и пища. — Но искать их некогда, — торопился Сэм. — Ладно, сейчас идем. Пока тебя не было, мне тоже повезло кое в чем. Они действительно взяли не все. Я нашел свою сумку с провизией. Они, конечно, рылись в ней, но, видные эльфийские лепешки понравились им еще меньше, чем голому. Они только расшвыряли их, но пропало не так уж много. А вот фляжку пробили и припасы фарами разобрали. Ну, так и говорить не о чем. Пока нам хватит, вот только с водой трудно придется. — Идемте, Фродо, уйдем отсюда, иначе и целое озеро нам не понадобится. — Пока ты не съешь хоть кусочек, Сэм, — твердо сказал Фродо, — я не сделаю ни шагу. Вот, съешь эту лепешку и допей все из своей фляжки. Наши дела так плохи, что нет смысла беспокоиться о завтрашнем дне. Он, может, и вовсе не наступит. Наконец они собрались в путь. Лестницу Сэм убрал и положил в коридоре рядом с трупом орка. На ступенях в башне было темно, но выйдя на плоскую крышу, они могли еще видеть отцвет горы, хотя и сильно потускневшей. На площадке крыши беглецы выбрали себе по счету и двинулись дальше. Они спустились по большой лестнице. Оставшаяся позади камера в башне казалась им почти уютной. Теперь скрыться было негде а стены дышали ужасом. Быть может, в крепости кирит Унгол и не было больше никого живого, но и сама она была воплощенное зло. Достигнув двери, ведущей во внешний дворик, они остановились. Здесь уже ощущалась злобная воля безмолвных стражей ворот. Беглецы пробирались между трупами орков, и каждый шаг давался им со все большим трудом, Пришлось остановиться, не доходя до ворот. Продвинуться дальше хоть на дюйм было свыше всяких сил. Фродо слишком ослабел для подобной борьбы. Он сел. «Я не могу больше, Сэм. Мне очень плохо. Не знаю, что со мной. Зато я знаю Фродо. Вставайте. Это ворота, а на них злые чары. Но я вошел, значит, и выйти можно. Хуже, чем было... «Не будет. Ну, идемте!» Сэм снова достал звездный фиал. Словно воздавая честь его отваге, светильник увенчал своим великолепием верную загорелую руку, совершившую столько подвигов. Яркий небесный свет разлился по двору. Все вокруг стало четким и ясным, как при свете затянувшейся молнии. «Ай, гил Гилтаниэль!» Скричал Сэм, неожиданно вспомнив встреченных еще в шире эльфов, отогнавших тогда черных всадников. Ай, Агленион, Анклима! воскликнул и Фродо, шаг в шаг идя за Сэмом. Воля стражей исчезла на этот раз так внезапно, словно лопнула струна, и Фродо с Сэмом чуть не повалились на землю. Потом они стремглав ринулись в ворота, мимо огромных сидящих изваяний со сверкающими глазами. Раздался треск. Верхний замковый камень свода обрушился им почти на пятки, и стена рухнула, рассыпаясь обломками. Они чудом ускользнули от гибели. Зазвонил колокол, и стражи разразились пронзительным жалобным криком. Высоко вверху, из мрака, послышался ответный крик. С черного неба, как молния, упала крылатая тень, разрывая тучи леденящим душу воплем.